Глава 17. Кэл. Певных бутылок на празднике будущим мамам оказалось гораздо больше, чем детских. По большому счёту это было просто барбекю во дворе, украшенным несколькими декорациями на тему младенцев. Вполне нормально, хоть и не похоже на привычную предродовую вечеринку. Я затормозил у дома и на мгновение пожалел, что Карина не поехала со мной, или что я не задержался у неё, не поговорил ещё. не расспросила о жизни и делах. Приятно, конечно, иметь маленькие секреты и скрывать Карину ото всех. Но девочкам она понравилась бы, особенно своей независимостью. Карине с этими жёнами не очень интересно. Хотя они не так уж плохи. К тому же, здесь Мендоса с Глорией. Если бы Карина попыталась с кем-нибудь подружиться, ей подошла бы Глория. Их машина стояла перед домом, рядом с зелёным мустангом Лоусона. Лоусон вечно выпендривался. Бампер мустанга украшали патриотические военные наклейки, зеркала заднего вида свисали игральные кости. И она нажал кнопку звонка, и дверь открыла жена Тарпа, Тони. "Мартин, всё-таки приехал". Обняла она меня. От неё пахло пивом и спреем для тела. Он был с блёстками. Я знал, потому что таким спреем пользовалась моя четырнадцатилетняя сестра. Я отстранился, но ответил с улыбкой. "Спасибо, что позвали". Глаза у Тони были красными. Да и у остальных женщин на заднем крыльце тоже. Я миновал несколько группок, помахал каждый и остановился расцеловать Эллади, которая обсуждала с Остином своё любимое американское телевидение. Они вели классический сериальный спор. Друзья против Сайнфелда. Я пожал руку Остину. Скажет ли ему сестра о нашей сегодняшней встрече? Все топтались у разных зон на лужайке. Столик с едой, гриль, стол со стульями. В общей сложности человек пятнадцать. Хотя я думал, что к этому времени толпа поредеет. Во дворе витали запахи табака и жареных ребрышек. «У нас ещё куча еды», — сообщила Тони. «И спиртного. Пиво тут». Она указала на голубой пластмассовый кулер на траве. «Спасибо, я только что поел», — солгал я. Есть не хотелось. Хотелось бы скорее завалиться в кровать. Я дико устал. Нога гудела. Мартин Миндоса похлопал меня по спине здоровой рукой. В порезанной он держал пустую бутылку из-под пива. Неподалёку от Миндосы сидела Глория с банкой кока-колы в руках и наблюдала за детьми. Те носились вместе с другой малышнёй вокруг распылителя мыльных пузырей. Увидев меня, двое из троих детей Миндосы подбежали поздороваться. Худенькая Вивиана, средняя, обняла мои ноги, прильнула Правое колено вспыхнуло болью, но я не мог отдёрнуть малышку. Она такая лапочка. Я лишь выдавил улыбку и постарался не кривить лицо. И ещё 5 минут назад у меня ничего не болело, а потом адреналин, разбушевавшийся при виде Карины, пришёл в норму, и жгучая боль вернулась, скрутив каждую мышцу. Я покрутил головой, ну чтобы отвлечься. У меня большой опыт по избеганию боли. Вся война состоит в поиске способов не замечать собственную боль. Невозможно думать ни о чём, кроме превит их армии и навыков и чудовищном искусстве войны. Перед глазами встаёт девочка в хиджабе, несущая тело мёртвого маленького мальчика. Его лицо покрыто грязью и кровью. Там было столько ежедневных смертей, что этот мальчик мог оказаться как её братом, так и просто случайной находкой на улице. Я помаргала, отгоняя жуткие картины. Боль. Боль пропитывает каждое воспоминание о войне и бьёт под дых, если я ослабляю контроль. В последние дни мучительные вспышки участились. Может, дело в отце Карине? Или в Мендосе, который орал про несправедливость и бил кулаком в стекло на двери. Не скажу, будто я никогда не испытываю огромного, умопомрачительного чувства вины за участие в войне. Испытываю Но почти всегда могу найти логичное объяснение своим поступкам. Не знаю как. Не знаю, почему мне везёт и я не ломаюсь, как другие. Я не понимал тогда, что делал. Так я себе говорю. Я вновь был в палатке, ощущал соль на потных губах, едкий дым от взрыва самодельной бомбы. Кожа пощипывала. Я путешествовал то в реальность, то назад в травму. Я здесь в Бенинге, дома, в нескольких минутах езды от мамы и сестры, в нескольких минутах езды от Карины. Я больше не там. Я вспомнил совет, полученный на групповой терапии: дышать, считать и дышать, смотреть на ступени, которые твёрдо стоят на земле тут в Форт-Бенинге, а не в Афганистане. Мартин, привет. Мы тебя так долго ждали. Нам сказали, ты вообще не приедешь, воскликнула Вивиана, укоризненно помахав пальчиком. Она стояла передо мной, тянула вверх руки. Её лицо расплывалось, обретая черты девочки в фиджабе из воспоминаний. «Переключись, чёрт, чёрт!» «Эй, ты меня слушаешь?» — кричала она. Голос звучал громко, но словно из тоннеля. Я стал цепляться за сегодняшние воспоминания, чтобы попасть в реальность. «Карина, я шлифую дерево». Карина ходит от палатки к палатке и не подозревает, что я следую за ней. Она бродила по рынку, и от неё исходил покой. Как же мне не хватало энергии и силы, которые Карина в меня вливала. Возвращение произошло не за миг, но всё же произошло. Я вновь ощутился во дворе у тарпов, в настоящем, и в который раз попытался перешагнуть через прошлое. Ау! Веви нетерпеливо скакала передо мной. Я сделал вид, будто игнорировал её в шутку. Ощутил свои ноги, здесь и сейчас, ступни в ботинках. Со смехом уставился вперёд, специально не обращая внимания на Виви. Затем показал язык. Подхватил её на руки и задвинул боль в прошлое. Я сильнее её. Славная малышка в моих руках та мудоказательство. Она обвила ногами мою талию. Держать Виви было тяжело и больно до чёртиков, но я отмахнулся от вопящих мышц. знаю, так сказать, цветы и кресла не следовало, однако ощущать себя сильным вновь очень уж приятно. Я никак не мог привыкнуть к этому слабому телу, отказывался к нему привыкать. Кто сказал, что я не приду? Я предупредил вашего папу, что опоздаю. Я уронил её почти до земли. Виви взвизгнула. Вот, почти не больно. Малыш мальчик, Джулиан, махал мне целую минуту от забора, прежде чем я заметил. Я помахал в ответ. под непрекращающиеся упрёки Вивианы. Джулиан не хотел уходить от машинки для мыльных пузырей. Оно и понятно. Мимо его носа проплыл поток радужных пузырей. Несколько штук запуталось в свисающих на лоб тёмных кудрях. Джулиан засмеялся, я расслабленно вздохнул, любуясь счастливыми детскими мордашками, затем глянул на Миндоса, их отца, которого раздирало куда больше демонов, чем меня. Жизнь этих детей не всегда полна смеха и солнечного света. В основном она состоит из тёмных грозовых ночей, отчаяния неоплаченных счетов и вечно пропадающего на службе отца. Когда родители то исчезают, то появляются, это влияет на детей не лучшим образом. Я знал прекрасных, сильных отцов и матерей, которые всё делали правильно. Тем не менее, после их возвращения из командировки жизнь семьи менялась. Семья успевала выработать определённый уклад, Но тут приезжал с войны родитель, и привычный уклад летел к чертям. Как бы не радовались близкие возвращению солдата, жизнь нужно было налаживать по-новому. Это огромная проблема. Хотя они и не говорят. Вдобавок теперь Глория и дети борются с ещё одной бедой — приступами ПТСР у Мендоса. Его забинтованная рука — хорошее напоминание нам всем. «Дядя сказал, он вон там!» Виви указала на группу из пятерых солдат, которые пили пиво и галдели. Солнце ещё не село, а они уже набрались. Не люблю я таких типов. Лоусон ничем не лучше Джонса и остальных южан. В нашем взводе я один из двух чёрных. Мендоса единственный латинос, остальные белые парни из Бостона, Алабамы, Кентукки. Одни крутые, нереально, другие так себе. Удивительно, никто из пятёрки не замечал, что я на них смотрю. Не чувствовал чужого взгляда, как положено хорошему солдату. Этот навык никогда не отключается, по крайней мере, у меня. Я мастерил подарок для будущего малыша, шепнул я на ушко Вивиан. А что за подарок? спросила она, тоже шёпотом, но погромче. Только никому не рассказывай, ладно? Пока я ждал её согласия, мы оба смотрели на старшего брата Виви, Мануэля, которого все звали маленьким Менни. Он совсем не походил на сестрёнку, чьё милое личико сияло беззубой улыбкой. Менни стоял с каменным выражением лица. Он тоже меня любил, но был не таким ласковым, как Вивен. Мендоса много раз говорил, что маленький Менни скучает по папе сильнее остальных, даже сильнее Глории. "Расскажи, расскажи", наконец заявила Вивен, заявила возбуждённо, громко и прямо мне в ухо. "Слава тебе, Господи, я плохо слышу на правую сторону. Еженошные взрывы ракет сделали своё дело". Маленький Менни не удержался от улыбки, когда его сестрёнка захихикала. К нам подошла Глория. Она выглядела утомлённой. Очень красивой, но утомлённой. Ей бы устроиться сейчас в укромном уголке и просидеть неподвижно часиков и до 8. Для вечеринки Глория принарядилась. Я привык видеть её по ночам, испоганную в пижаме или спортивных штанах рядом с детьми, разбуженными криком отца. Сейчас же светило солнце, на Глории были рваные джинсы и чёрная футболка с узлом спереди, открывающая живот. Вокруг Талии повязана лёгкая курточка, на лице косметика, много косметики. Пыталась замаскировать усталость, впрочем, выглядела Глория хорошо. Она всегда хорошо выглядела на людях. Миндоса доставала половина взвода. Жена у тебя обалденно красивая. Чего о тебе не скажешь. Как ты её заполучил? В ответ ребята выслушивали историю о школьной любви и со смехом кивали. Глория же действительно любила Миндоса. Ох, любила, Господи. Я в жизни не видел подобной пары. Живое воплощение любви до гроба. Я мастерю кроватку для младенца, колыбель, сообщил я миниатюрной копии Глории. Жена Мендосы кивнула мне, улыбнулась детям. Заговорила с Джолианом по-испански. А мне смастеришь что-нибудь? попросила Вивиан. Мы с её мамой дружно рассмеялись. Хм. Ненасытная детка, прокомментировала Глория. Что тебе смастерить? Поинтересовался я. Малышка подумала и вывернулась из моих рук. Не знаю, кровать? Кресло для принцессы. Кресло для принцессы. Понял. Мартин, тащись сюда, крикнул Остин. Хорошиграть с детьми, то пой пить пиво. Дочь Миндосы побежала к отцу. Я последовал за ней. Ну, явился наконец под дел он. Не прошло и полгода. Я был на рынке. Миндоса перекосила. До сих пор туда ездишь? Я промолчал, оглянулся. Нас никто не мог слышать, кроме Элоди. Что ж, ей пора привыкать к таким разговорам. Её мужчина привезёт с войны солидный багаж дерьма. Филиппсу я этого не говорил, но беременность Элоди была паршивой идеей. В основном для самой Элоди. Однако и для него тоже. Он о себе-то позаботиться не мог. Где уж ему заботиться о жене и ребёнке? Когда Филипп рассказал о своей скоропалительной свадьбе, я обалдел. Решил, он шутит. Ну, познакомился онлайн с саксопильной француженкой. Ну, поиграл с ней немножко в любовь по интернету. Ну, такое в боевых командировках сплошь и рядом. Я никак не ожидал, что Филипп сделает девушке ребёнка и перевезёт её в Америку. И ему рано иметь детей, сам ещё ребёнок. С другой стороны, не моё это собачье дело. Поэтому я помалкивал. Джерри Сاينфилд один из лучших и самых успешных комиков в истории Америки. Доказывало лостиналыди. Та выглядела счастливой и довольной жизнью, будто и не лежала недавно на больничной койке. После того, как Карина Состиным покинули в госпиталь, я заглянул к Элоди. Я искренне за неё переживал. Я же не говорю, что он плохой или неуспешный, только с юмором друзей не сравнится ничто. Он не стареет. Каждая серия интересна. Французский акцент Элоди вызвал немедленное желание с ней согласиться, хотя я вообще-то считал Синфилд первоклассной комедией. «Твой Джерри Сайнфилд отдыхает по сравнению с Адамом Сэндлером. В Америке он...» — продолжала Элоди. Пока она развлекала Остина, я повернулся к Мендосе. Тот нетерпеливо ждал моего ответа. «Да, я до сих пор туда езжу. В основном гуляю по рядам со стройматериалами, но сегодня встретил Кэти. Она о тебе спрашивала». Мендоса уставился на меня мутными от выпитого глазами, сжал зубы. Может, я спровоцирую взрыв, а, может, Миндоса перестанет наконец изображать оскорблённую невинность из-за того, что я продолжаю посещать рынок. Миндоса любит Кэти. Как она? спросил он. Лари не пускают меня назад. Это ж надо. Я думал, он давно забыл об это. Ну да. Люди обычно забывают того, кто въехал на машине в их забор и снёс к чертям палатки. Я говорил легко, словно о чём-то забавном. На самом же деле речь шла о страшном происшествии. Мендоса был тогда совсем невменяемым, и я боялся, что он, снеся забор, выскочит дальше на шоссе. Мендоса начал колоть дрова для Ларри и чуть не отрубил себе пальца. Психанул и решил уехать. Сдавая назад, включил не ту передачу и разнёс в фургон множество палаток со стройматериалами. Тем дело не кончилось. Мендоса запаниковал. повернул к деревьям и едва не задев машину Лари, проломил забор. Просто чудо, что страховка всё покрыла. Чудо. И капелька лжи. Причём это случилось ещё до второй поездки в Афганистан, до тех ужасов, которые мы видели, до ужасов, которые мы творили. Миндоса приложился к пиву. Ну да, только я же сказал Ларе, буду работать бесплатно, всё там убирать. Не понимаю. Да ему время. Пожал плечами я. Мы ведь не так давно вернулись. Ещё рано.